Неоновая вывеска «Паба», ловушка для омаров, ярко светилась, освещая окрестности. Лучи света от нее падали на соседнюю автостоянку и лужайку за ней. На этот свет, словно мотыльки, слетались молодые люди, жаждущие приключений. Для Кейт Гавье это место выглядело как таверна «Адмирал Бэнбоу» из «Острова сокровищ», и сегодня оно таило для нее почти такую же опасность, как для героев книги. Войдя внутрь, Кейт и Наташа сразу же ощутили на себе взгляды, по меньшей мере, человек сорока, и как-то слишком быстро стало совсем тихо. Сюда набились почти все местные жители, и старый, и млад. Мужчины разместились по за закуткам и восседали за барной стойкой. Женщины устроились на коленях мужей. Воздух казался плотным от паров алкоголя и запаха пота. Окна запотели. Атмосфера накалилась от присутствия такого количества местных языки, которым, как следует, развязало количество выпитого Эля. На мгновение Кит заколебалась, застыв в дверном проеме. Женщины не знала, бежать ли или остаться, и продолжить бороться. Из ступора ее вывел раздавшийся откуда-то из глубины паба чей-то громогласный баритон. «А, -а, а Вот и наша почетная гостья!» От толпы отделился крупный мужчина, лет около пятидесяти, сжимавший в руке бокал виски. Судя по его вельветовым брюкам горчишного цвета, клетчатой рубашке и небрежно расчесанным волосам, это был владелец шикарного ресторана в гавани Пен-Марина. В этих краях он был знаменитостью, вложил деньги почти во все местные заведения, в том числе и в этот паб. У него имелась белоснежная яхта, пришвартованная на самом видном месте гавани, чтобы все видели, какого полёта он птица. Кейт и Наташа уже видели этого человека по меньшей мере дважды. Казалось, его очень заботит его внешность. Он явно не хотел выглядеть старым. Поэтому уже давно поставил белоснежные виниры, и каждый месяц ему приходилось делать чистку корней, чтобы, не дай бог, не вылезло какого-нибудь серого пятнышка на эмали. Вот только с руками ничего было не поделать, они выдавали его возраст, мясистые, распухшие, похожие на свиные колбаски. Одеваться этот человек предпочитал, как и раньше, не обращая внимания, что брюки плохо сходились в талии, а ворот рубашки сильно поджимал. Пару десятилетий назад этот мужчина выглядел бы даже по-своему привлекательным, несмотря на свою провинциальность. Сейчас же он был слишком стар, чтобы выглядеть хорошо. Кейт и Наташа переглянулись. Зная он, что они сейчас про него думают, это было бы для него настоящим ударом. Мужчина протянул пухлую руку, и Кейт пожал ее, заметив огромное золотое кольцо на одном из мизинцев. «Родни Моррис, рад познакомиться!» Это был громкий голос человека, обожавшего всеобщее внимание. «Кэтрин Бр... Гавье... Кейт Гавье!» — проговорила женщина. «Черт побери!» — Кейт не знала, почему, но когда она нервничала, то всегда называла себя Кэтрин Брокер. И любая ситуация, похожая на сегодняшнюю, могла вернуть женщину к тем страшным моментам ее брака — И тогда Кейт снова превращалась в Кэтрин Брукер, истязаемую пытками жену. «В общем, Кейт, меня тут выбрали, если хотите, неофициальным секретарем. Будем с вами вести переговоры». Кейт была рада, что Наташа не полезла исправлять секретаря на представителя, хотя знала, чего то это стоило. Кейт сама с трудом сдержала смех, понимая, что, скорее всего, родни Морис вызвался сам. Вся эта комедия получилась довольно занятной. Все, от агента по недвижимости, который продал ей дом до молочника, который ежедневно привозил в перспектив хаус молоко, собрались тут, чтобы решить, примут они Кейт или нет. М -м, да кем эти чертовы людишки себя вообще возомнили? Кейт внезапно ощутила прилив уверенности и сил. За последние несколько лет у нее в жизни были вещи куда похожи, чем это собрание. И что, разве она не справится? Еще как справится?» Выйдя на середину помещения, Кейт тихо и спокойно взяла ситуацию под свой контроль. «Отлично! Я рада, наконец, с вами всеми познакомиться. Это моя подруга и коллега Наташа Мортенсен». Наташа помахала всем, кого могла увидеть». Я очень рада, что здесь сейчас собрались наши новые соседи. И хочу сказать спасибо за возможность рассказать вам о наших с Наташей планах. Думаю, лучше я начну с того, что такое перспектив хаос и чем мы планируем заниматься в рамках нашей организации, а потом перейдем к вашим вопросам. Как вам такой план?» – продолжила Кейт. Раздалось несколько громких, но невнятных возгласов – В большей же своей массе собравшиеся здесь жители Пенмарина ответили либо «да», либо «хорошо», либо «давайте уже покончим с этим поскорее». Родни моррис кивнул, нервно покручивая кольцо на мизинце, почувствовав, что его услуги неофициального секретаря уже не нужны. Он сделал два шага назад, понимая, что всеобщее внимание сосредоточено на Кейт. Кейт повернулась к толпе, все замолчали, подняв стаканы и кружки и ожидая продолжения ее речи. «Прежде всего я хотела бы сказать, как счастлива, что могу жить в таком замечательном, спокойном месте, как Пен-Марин, и уверена, что вы и сами знаете, как сильно вам повезло родиться здесь и вырасти», — сказала Кейт. Наташа была поражена, насколько четко и спокойно звучал голос ее подруги. Она еле удержалась, чтобы не закричать ей «Молодчина, подруга!» Я задумала перспектив хаос как центр, где дадут приют тем, кому не так повезло, как вам всем. Начала Кейт, но тут ее перебил чей-то громкий голос. «Да, мы слышали, что здесь будут жить педофилы, насильники, наркоманы и всякая прочая шелупонь». «И знаете, не надо нам тут этого добра, не надо!» Голос принадлежал рыбаку, стоявшему сбоку. Он мечтал сказать это с того самого момента, как Кейт вошла в паб. Из толпы послышались одобрительные возгласы. Кто-то закивал. «Насильники и педофилы? Да боже упаси! Кому это нужно?» произнесла Кейт с притворным ужасом и улыбнулась. Но улыбка это предназначалась одной Наташе. Только ее подруга знала, что последние несколько лет Кейт провела именно с подобными типами, и что, скорее всего, многие в этом пабе были ничем не лучше. Такова была суровая действительность. В толпе раздались смешки, люди зашушукались, судя по всему, мнения разделились. Кейт продолжила. Я могу заверить вас, что ни в коем случае не хотела бы подвергать пенмарин какой-либо опасности. Да, у некоторых из тех, кто будет жить в перспектив хаос, есть судимости, но, во-первых, их будет не больше шести человек, и, во-вторых, все они девушки от 16 до 23 У бедняжек было не лучшее детство, и, как обычно это бывает с трудными подростками, все вокруг махнули на них рукой. и у них не было шанса себя проявить. К тому же у этих девушек никогда не было возможности жить в таком прекрасном месте, как Пен-Марин. «Что ж, звучит очень мило. Но как вы собираетесь их контролировать?» — спросил Родний Морис и посмотрел вокруг, пытаясь заручиться поддержкой. «Контролировать? Зачем? Это ведь не дикие звери, мистер Морис. Это просто девочки, которые заслуживают лучшей участи». «Мы будем помогать им, проводить сеансы терапии, чтобы помочь им найти место в этом мире. Так эти девушки смогут адаптироваться в обществе и изменить свою жизнь к лучшему», — продолжила Кейт. «Терапия? Что значит терапия? Вы имеете в виду ароматерапию и тому подобное?» Этот вопрос задала продавщица из магазинчика на почте, и хотя она не задумывала его как шутку, — Пап грянул от смеха. Наташа шагнула вперёд. «Теперь, я полагаю, моя очередь объяснить. Я много лет преподавала живопись, а потом прошла профессиональную переподготовку и теперь занимаюсь арт-терапией. Я буду работать в паре с нашим психотерапевтом». Родни Моррис не смог сдержаться и громогласно проорал. «Ого! Кажется, я знаю, куда вы клоните». «Вылечим их рисованием!» «Замечательно! Только работает ли это? Может, лучше просто отправить их в Диснейленд? В моё время преступники сидели в тюрьме. Они ездили на берег моря к тётенькам, которые бы их жалели». Родни хихикнул сжатый кулак. Те, кто поддерживал его мнение, подняли стаканы с выпивкой, как бы крича «Молодец, мужик! Хорошо!» сказал, «В тюрьме?» Наташа с трудом могла удержать свой гнев. Она терпеть не могла таких невежд, застрявших в прошлом веке. «Родни, вы, безусловно, в каком-то смысле правы. Но в случае этих девочек и девушек речь идет не о наказании. Наши жители уже, так сказать, наказаны. Мы же хотим, чтобы они излечились от полученной в юности психологической травмы». Многие люди вообще не очень охотно откровенничают насчет того, что с ними произошло или кто их обидел. Часто они пытаются заблокировать именно те вещи, которые психолог должен вытащить, так что я действительно даю им билет в безопасную среду. Благодаря арт-терапии у них появляется личное пространство, и они могут рассказать о своих проблемах. Очень часто при арт-терапии эти девушки впервые высказывают какие-то вещи, и как только мы понимаем, в чем кроется проблема, мы осознаем, как им можно помочь. «По-моему, звучит замечательно. Если вам понадобится помощь или какие-либо расходные материалы, можете на меня рассчитывать», — произнесла пожилая леди в сорочке. Она была местной художницей. Наташа видела ее студию и галерею на набережной. «Спасибо, да». «Это прекрасно», — ответила Наташа. Родни Моррису явно не нравилось, как развиваются события. Он чувствовал, что его авторитет пошатнулся и разразился очередной тирадой. «Достаточно с меня этого бреда. Что дальше? Благотворительное барбекю на пляже в пользу всех страждущих тунеядцев?» «О, придумал». «Почему бы мне просто не раздать еду из всех своих ресторанов тем, кого мамочка с папочкой недостаточно любили?» Он фыркнул и повернулся к бару. «Налейте мне еще!» Его соратники за стойки подобострастно захихикали. Повисла неловкая пауза, но тут слово взяла Кейт. «Мы лишь хотим сказать, что эти девушки приезжают сюда добровольно». потому что хотят изменить свою жизнь, но без поддержки со стороны местных жителей все это будет напрасно. К ним всегда относились как к отбросам, и мне хотелось бы, чтобы здесь отношение к ним было совсем другим. Этим девушкам нужен шанс, я хочу показать им, что жизнь может быть хорошей, я хочу подарить им надежду». Никто не слышал, как скрипнула дверь. В бар вошла девушка с тяжелым пакетом, напоминающим пакет для мусора. Видимо, сюда уместились все ее немногие пожитки. Она внимательно слушала слова Кейт, а потом вдруг взяла и вышла в центр помещения. Благодаря своему огромному росту она возвышалась над толпой. Девушка поставила мешок на пол и заговорила. «Кейт права». Меня с детства все избегали и относились ко мне как к дерьму. Но давайте посмотрим правде в глаза. Мне просто не повезло. Некоторым из вас повезло. Вы родились тут, у вас были заботливые родители, а у меня нет. Но я решила изменить свою судьбу. Я поступила в университет Плимута. Я выучусь на психолога. Еще пару лет назад я и представить себе не могла, что все может так поменяться, но кое-кто дал мне шанс и показал, что у жизни есть и светлая сторона». Она многозначительно улыбнулась в сторону Кейт, и та улыбнулась в ответ. Женщина была в восторге от такого неожиданного приезда своей старой знакомой. «Если бы мне не дали шанса», — продолжила девушка, — «поверьте, все было бы совсем иначе». «Теперь я хочу подарить этот шанс другим, и, окончив учебу, я приеду в перспектив хаос, помогать таким, какой когда-то была я, тем, кому нужен новый старт. Кстати, меня зовут Дженнис». В баре на мгновение наступила тишина. Потом завсегдаты начали шушукаться, пытаясь определить, что думают за соседними столиками и какую позицию лучше поддержать. Том Хит вышел вперед. «Думаю, идея замечательная, Кейт. Если бы меня в свое время поддержали, из меня бы что-нибудь довышло. Если бы мне чуть больше повезло, в любом случае вы можете на меня рассчитывать. Если нужна будет помощь», — сказал он. Местные жители с изумлением посмотрели на Тома, который еще полчаса назад был одним из самых ярых противников перспектив хаоса. «Спасибо, Том». «Мне действительно нужна помощь. Мы ищем кухарку и экономку, и есть еще несколько вакансий», — громко произнесла Кейт. «С этим я точно могу быть вам полезен. Я прекрасно готовлю», — подмигнул Том. В баре зашумели. «Работа? Об этом никто раньше не подумал». Снова заговорил рыбак. «Ну, думаю, нашествие грабителей и убийц нам не грозит». Он засмеялся, его друзья тоже. «Кажется, одного льва получилось укротить». «Нет, я могу почти стопроцентно гарантировать. Среди обитателей перспектив хаос есть лишь один убийца», — твердым голосом произнесла Кейт. Родни Моррис поперхнулся. «Убийца? Вы хотите сказать, среди ваших постояльцев будет жить убийца?» Вот это мне совсем не нравится, как вы гарантируете нашу безопасность. Кейт улыбнулась. Я обещаю Родни, вы в безопасности. Каким образом это можете гарантировать вы? спросил Морис. Кейт повернулась к нему и произнесла достаточно громко, чтобы слышали все. Потому что Родни этот убийца я Но я уже отсидела положенный срок, от звонка до звонка, как говорится, и больше никого убивать не собираюсь. В пабе снова наступила гробовая тишина. Все смотрели на Кейт, пытаясь переварить ее слова и понять, уж не пошутила ли она. Том вышел вперед с кружкой Эля и вручил ее Кейт. — Ваше здоровье! — Взаимно, Том. Кейт подняла кружку и осушила ее. Раздались аплодисменты. И у женщины возникло ощущение, что аплодировали все далеко не только ее способности выпить залпом кружку пива. И она была права. Странная троица проследовала к пляжу чуть ниже скалы, на которой возвышался перспектив хаос Расстелив на песке плед и распаковав холодную жареную курицу, достав большую миску греческого салата и ванильные ватрушки, все трое ощутили прилив радости. Наташа достала из сумки три банки охлажденного пива «Пим» и раздала подругам. Свою банку она подняла словно бокал. «За наш успех!» «И, кстати, девочки, спасибо за ваши восхитительные выступления вчера вечером в пабе». Кейт, Наташа и Дженнис чокнулись банками и сделали поглотку. «Если бы ты только знала, как я испугалась!» — призналась Кейт. «Ты испугалась?» — хохотнула Дженнис. «Да ты видела лица этих дурачков, когда вмешалась я? Половина так рассматривала мой мешок, как будто в нём ружьё лежит!» Женщины громко рассмеялись. «Как я рада тебя видеть, Джен!» «Как ты узнала, где меня искать?» — спросила Кейт. «В своем последнем письме ты написала, что сейчас находишься в пенмарине. А остальное было делом техники. Вообще, я заглянула в пап чтобы спросить, как тебя найти. Вряд ли в таком месте много бывших заключенных, так ведь?» — улыбнулась Джен. «Да. Я очень рада, что ты зашла. Знаешь, я даже хотела, чтобы так случилось». У Кейт сосала под ложечкой от волнения и радости. «Да, Кейт». «Все твои планы осуществились. Вот оно! Перспектив хаос почти готов к открытию. йо хо Опьяненная то ли пивом, то ли счастьем, троица принялась танцевать. Почти все утро они провели за веселой болтовней. Наташа пару раз идеально пародировала напыщенного родни Морриса. Их быстро разморила Дженни слегла на плед, опершись на локоть, думая о том, Сколько еще в мире есть таких потрясающе красивых мест, как этот пенмарин и успеет ли она посетить хотя бы несколько из них? От твоих детей ничего не слышно? Этот вопрос девушка задала скорее просто из гуманных соображений. Она знала, как много дети значили для Кейт. Кейт медленно выдохнула и открыла глаза. «Нет». — Тем хуже. Я надеюсь, что как только смогу здесь обустроиться, они приедут. Я рассказала Франческе и попросила ее все им передать. Кейт села и положила подбородок на колени. — Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте поскорее. — Только им ехать так долго. То, что сказала Наташа, скорее всего, было следствием выпитого Пима. Или же она просто включила свой острый язычок? Как бы там ни было, Кейт, было не очень приятно это слышать. «Я не знаю. Как ты еще их не послала, Кейт? Правда, не знаю. Знаешь ли, это просто безобразие». «Да, мы знаем, им сложно. Да, мы знаем, ехать долго, но, может, хватит уже. Им не пять лет. Как долго еще они собираются тебя мучить?» «И вообще, как они смеют тебя мучить после всего того, что ты для них сделала, на какие жертвы шла столько лет только для того, чтобы у них была счастливая семья!» Кита пешила, в равной мере рассердившись и приготовившись защищаться. всё не так просто, Таш!» Но ее подругу не так-то легко было заткнуть. Наташа прервала Кейт уже во второй раз за последние пару минут. «На самом деле, Кейт, это действительно просто. Их отец был редкостным мудилой, чертовым извращенцем. А ты делала все, чтобы скрыть это от своих детей, страдала ради них. И чем они тебе отплатили? До меня готов трястись в машине целые сутки и сколесить страну ради одной чертовой вечеринки». но не может доехать до Корнула, когда он нужен тебе больше всего на свете. «Ты слишком много им позволяешь, Кейт. Надо быть строже. Я знаю, на твоем месте я повела бы себя совершенно иначе». Кейт дошла до ручки. «Надеюсь, у тебя никогда не будет детей, Наташа, потому что, не дай бог, никому такую мать». «Я бы не позволила им вытирать о себя ноги, Кейт, это точно. Они должны знать границы. Ты должна подать им пример!» Кейт встал и заорала дрожащим от гнева голосом. «Подать пример? Да я всю жизнь свою только этим и занимаюсь. Вся моя жизнь — сплошная попытка показать моим детям, каково это — быть добрыми людьми, внимательными к окружающим». «Ага!» «И посмотрим, что вышло. И насколько же они добры и внимательны к тебе, Кейт!» Кейт вскочила и понеслась в сторону тропинки к дому. Ветер закружил в воздухе отзывы к ее сдавленных рыданий. Дженнис пристально посмотрела на Наташу. «Хорошо, что я спросила». Наташа закрыла лицо руками. «Дерьмо!» Она поняла, что зашла слишком далеко. Наташа постучала в дверь спальни Кейт и вошла, не дожидаясь приглашения. «Прости меня, пожалуйста, Кейт», — сказала она. Та посмотрела на нее из-под отекших век. «За что?» — пробурчала она. «За все. Я не должна была ничего этого говорить». «Я знаю, ты не со зла, и вовсе не это имело в виду, Таш». Наташа взяла Кейт за руку. «Да, но я именно это имела в виду, Кейт». Просто мне не надо было говорить этого вслух. «Но ты ведь знаешь моих детей, они тебе нравятся». «Да, но тебя я люблю больше, и всегда буду делать и говорить так, как мне кажется лучше для тебя. Сейчас мне не нравится, что с ними происходит», — сказала Наташа серьезным голосом. «Ты права, таш «Я сама виновата, так уж я их воспитала». «Думала, что лучше всего будет скрывать от них правду. А теперь они выросли и не понимают, как можно кому-то доверять, потому что вокруг них всегда было одно притворство», — всхлипнула Кейт. «Но дело именно в этом, Кейт. Твоей вины тут нет совершенно. Если кто тут в чем-то и виноват, то только Марк. Я так хотела бы, чтобы твои дети это поняли». Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы поддержать тебя, Кейт, и помочь тебе быть счастливой. Ты моя самая-самая лучшая подруга, и мне так горько видеть, как сильно ты страдаешь, зная, что эту ситуацию можно так легко разрешить. Все, что нужно, один раз с ними увидеться. Они к тебе несправедливы. Кейт обняла подругу. «Для меня ты тоже самый близкий человек во всем мире». Они приедут, в конце концов, Таш. Я знаю. Кейт прикусила нижнюю губу. Ей нужно было заставить саму себя в это поверить. Наташа вздохнула. «Думаю, ты права. Иногда я забываю, как много ты всего пережила. Пока я работала на другом конце страны, ты сидела в камере. Я забываю, какая ты сильная». «Забываю». Ты уже справилась с таким количеством всего, что на тебя свалилось. И я тоже забываю. Как будто я просто ликвидировала из своей жизни несколько огромных кусков. Пока я была в тюрьме, время шло как-то странно. не Небыстро, немедленно. Было похоже на беременность. Бесконечно долго в начале, а когда ты уже родила, кажется, что время пролетело мгновенно. Я почти ничего конкретного не могу вспомнить из того периода, Помню только то, как скучала по детям. Наташа крепче сжала руку Кейт, а та продолжала. Но в то же время тюрьма была для меня своего рода убежищем, где я могла отдохнуть от того ужаса, который преследовал меня в доме Марка. Мне уже не страшно было смотреть на часы, когда наступал вечер. Да и к тому же в тюрьме было совсем не так плохо, как можно было бы подумать». Нас не заставляли драйвить зубной щеткой лестницы или чистить бесконечную гору картошки, сидя на холодном бетонном полу. Повисла тишина. Наташа и Кейт размышляли, в какое русло направить разговор. Наконец Наташа спросила. «Ты правда надеешься, что у меня никогда не будет детей?» да. — Но только из-за того, что ты не умеешь одеваться и все время пытаешься быть не такой, как все. — С такой родительницей ребенок вырастет очень странным, — хихикнула Кейт. Женщины рассмеялись. Похоже, лед был растоплен окончательно. — Я тут прикидывала имена? — О, расскажи. — Если будет мальчик, назову его Радар. А если девочка Филадельфия? — Филадельфия, как сыр? — заплакала от смеха Кейт. — Нет, как город, — ответила Наташа. — Радары и Филадельфия. — Что ж, как я и говорила, бедные маленькие чокнутые детишки, — улыбнулась Кейт. Просунувшая голову в дверной проем, Дженнис была рада видеть, что ее подруги помирились. — Простите, что прерываю, но тут Том из паба пришел и спрашивает тебя, Кейт. Том явно успел привести себя в порядок, побрился и расчесал свои густые волосы. Кейт едва успела войти в холл, как он сразу же задал ей вопрос. — Так вам серьезно нужна рабочая сила, Кейт? — Смотря что вы имеете в виду. Кейт задумалась. Она не могла вспомнить, что он умеет делать. — Я хороший повар. Со школы работал в местных гостиницах, кем я там только не был. Правда, в последнее время приходилось в основном чинить заборы, строить стены и работать маляром, но мне больше нравится выполнять работу по дому. «Я могу работать у вас поваром и уборщиком. Думаю, меня вполне хватит на то, чтобы поддерживать в порядке несколько комнат и готовить для вас и ваших гостей вкусную еду», — сказал Том. Кейт заглянула в его глаза. «Том, вы можете пообещать мне, что мне больше никогда...» «Никогда не придется стирать белье или заправлять постель». «Да, конечно, не проблема», — улыбнулся мужчина. Кит протянула ему руку. «Тогда добро пожаловать на борт». «Когда мне приступать?» «Ты только что приступил. Сделай, пожалуйста, четыре чашки кофе и тарелку бисквитов. А мы все сядем и подумаем, как быть с этим местом». Том просиял и захромал в поисках кухни.